Хорошо бы здесь чайку попить Однажды увидев Риан, которая вдали шла зодиком Он кивнул на нее и сказал «Монах куда? И это мне нравится Я не люблю полных Меня это покоробило Я попросил его не выражаться так при мне о женщинах Он посмотрел на меня с удивлением и сказал «Что же в том дурного, что я люблю худых и не люблю полных?» Я ничего ему не ответил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 Лёжа на зелёной траве, ходят пешком Видят близко леса, деревни Наблюдают обычаи страны слышит её песни, влюбляются в её женщин Пока я сидел в парке Стало темнеть И в сумерках показалась моя Ариадна Изящная и нарядная, как принцесса За ней шёл Лубков, одетый во всё новое и широкое Купленное, вероятно, Вене «Что же вы сегнетесь?» — говорил он «Что я вам сделав?»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 Не покончить ли уж сразу с этим вопросом личного счастья? Не жениться ли мне беззатейно простой крестьянской девушке? Как вдруг в самый разговор работы получаю письмо с итальянской маркой. И клевер, и пасека, и теляты, и крестьянская девушка все разлетелось, как дым. а этот раз Риада писала, что она глубоко, бесконечно несчастна. Она упрекала меня, что я не протянул ей руки помощи.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 «Раступись!» – крикнул урядник народу. Войдя во флиге следователь занялся прежде всего осмотром двери в спальню. Дверь оказалась сосновою, выкрашенной в жёлтую краску и неповреждённой. Особых примет, могущих послужить каким-либо указанием, найдено не было. Приступлено было ко взлому. «Прощу, господа, лишних удалиться сказал следователь, когда после долгого стука и треска дверь украл.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 «Насколько я помню, Марк Иванович не курил. Вообще же и он употреблял стердые спички, от же не шведские. Эта спичка может служить уликой». а замолчите, пожалуйста», — махнул рукой следователь. «Лезет со своей спичкой. и терплю горячих голов. Чем спички искать, вы бы лучше постели смотрели». По осмотре постели Тюковский отрапортовал. «Ни кривяных, ни каких-либо других пятен».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 Николашка поднял вверх голову, вытянул шею и задумался. «Не могу знать, Ваше Высокоблагородие», — сказал он. «Был выпимший и не помню. Алиби!» — шепнул Дяковский, успехаясь и потирая руки. так но от чего это у под окном кровь?» Николашка задрал вверх голову и задумался. «Скорей думай», — сказал исправник. «Сейчас!»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 Дюковский вспыкнул, хлопнул дверью и вышел. Думница шельма!» – пробормотал, глядя ему вслед Чубиков. «Большая умница!» «Горячь только не кстати. Нужно будет ему на ярмарке притягар в презент купить». На другой день утром к следователю был приведен из кляузов и молодой парень с большой головой и зайчьей губой, который, назвавшись пастухом Данилкой, Дал очень интересные показания «Был я в сказал он «До полночи у кумыя просидел Идучи домой, спьяно полез в реку купаться Купаюсь я, блядь, идут по плотине два человека И что-то черное несут «Тю!» — крикнул я на них Они испужались И что есть хоть давай стрякача к Макарьевским огородам «Побей меня, бог!»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 Следователь Николай Ермолаевич сидел у себя за зеленым столом и перелистывал кляузовское дело. Юковский беспокойно, как волк в клетке, шагал из угла в угол. «Вы убеждены в виновности Николашки Псекова», — говорил он, нервно теребя свою молодую бородку. чего же вы не хотите убедиться в виновности марии Ивановны? Вам мало улик, что ли?» «Я не говорю, что я не убежден. Я убежден, но не верится как-то. Улик настоящих нет».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 Тело потянуло в себя со свистом воздух и задвигалась Дюковский толкнул его локтем. Оно подняло вверх руки, потянулось и приподняло голову. «Кто это лезет?» — спросила охрипший тяжелый бас. «Тебе что нужно?» Дюковский поднес к лицу неизвестного гарк и вскрикнул. В багровом носе, в зерошенных, нечесанных волосах В черных, как смоль, усах, из которых один был ухарски закручен И с нахальством глядев вверх на потолок Он узнал корнета кряузова «Вы? Марк? Иваныч? Не может быть!» Следователь всклинул наверх и замер «Это я, да» «А это вы, Дюховский? Какого дьявола вам здесь нужно?» «А там, внизу, что еще за рожей?» «Батюшки, следователь, какими судьбами?» Кляузов сбежал вниз и обдал Чубикова. Ольга Петровна шмыгнула в дверь. «Какими путями?» «Выпьем, черт возьми!» «Тара-та-ти-та-та-том!» «Выпьем!» «Кто вас привел сюда, однако?» «Откуда вы узнали, что я здесь?» «А, впрочем, все равно. Выпьем!» Кляузов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 Интересная история, братец, с этим сапогом Я не хотел идти, Коля И в дух и знаешь, был под шофе Она приходит под окно и начинает ругаться Знаешь, как бабы, вообще Я с Пьяна, возьми, да и пустив в нее сапогом Ха -ха. Не ругайся, мол Она вылезла в окно, зажгла лампу Да и давай меня мутузить, Пьянова Вздула, приволокла сюда и заперла питаюсь теперь. Любой, водка и закуска. Но куда вы? Чубиков, куда ты? Следователь плюнул и вышел из бани. За ним, повесив, голову вышел Дюковский. Оба молча сели в шарабан и поехали. и когда в другое время дорога не казалась им такой скучной и длинной, как в этот раз. Оба молчали,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 Спокойно, и жаждет только одного, чтобы ей не мешали безмятежно валяться, дремать, мечтать о дочке Вдруг певица встракивает и широко открывает глаза Впередней раздается резкий отрывистый звонок Не проходит и 10 секунд, как дребезжит другой звонок Третий, отворяется шумная дверь и в переднюю, стуча ногами, как лошадь, отдуваясь от холода и фыркой кто-то входит «Черт возьми, хорошо бы повесить»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 Это вошел ее муж, Маридель, Денис Петрович Никитин. От него несет холодом и запахом коньяка. Он долго ходит по спальне, тяжело дышит и, натыкаясь в потемках на стуле, чего-то ищет. «Ну, чего тебе?» — стонет певица, когда ей надоедает эта возня. «Ты меня разбудил!» «Я душенька спички ищу. Ты, стало быть, не спишь? А я тебе поклон принес». Ланится тебе этот, эм, как его, рыжий, что постоянно себе букеты подносит. Загвоздкин. Сейчас только что у него был. Зачем ты у него был? Да так. Посидели, потолковали, выпили. Как хочешь, Натали. А нравится мне этот сомнект. Ужасно не нравится. Такой болван, каких мало. Богач, капиталист, тысяч шестьдесят, имеет... А нисколько в нём этого незаметно. На него деньги, чтоб псу, речка. И сам не трескнет, и другим не даёт. Надо капитал, воборот, пускать. А он за него держится, расстаться боится. А что толку в лежачем капитале? Лежачий капитал — это та же трава. Маринель нащупает край кровати и отдувает садиться у ног жены. Эх, лежачий капитал — это вред.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 на по нынешним временам загоки на повесить мало подлеться и дурак дурак его ж ничего ежели б я безручательства у него просил займы а то ведь и ребенку видно что тут никакого риска нет не понимает всем за 10000 от стол получил через год бы у него еще сто тысяч было просеял толковал так и не редал болван надеюсь что ты нет моего имени у него взаймы просил «Хм, странный вопрос», — обижается Махидель. «Во всяком случае, он мне бы скорее дал десять тысяч, чем тебе. Ты женщина, а я все-таки мужчина, целовой человек. А какой проект я ему предлагал? невоздушные шары, не химеры какие-нибудь, а дело, суть. Ежели на понимающего человека наскочить, так за одну идею могут тысяч двадцать дать». Да я и даже поймешь, ежели тебе рассказать, в чем дело. Только ты и того не разболтай. Не-не. Да я, кажется, уже говорил тебе. Говорил я тебе про кишки? м mm -hmm. после. Говорил, кажется. Понимаешь, в чем дело? Теперь гастрономические магазины и колбасники получают кишки на месте и за дорогую цену ну а ежели приводить сюда кишки из Кавказа, где они нипочем выбрасываются, то как, по-твоему? У кого колбасники будут покупать кишки? Здесь в Бодях или у меня? Конечно, у меня. Ведь я буду продавать в 10 раз дешевле. Теперь станем так рассуждать. Ежегодно в столицах и в центрах покупается этих самых кишок на... положим, на 50 тысяч. Это минимум ну а ежели завтра расскажешь, после? Да, правда, тебя спать хочется, пардон Сейчас уйду Что не говори, а с капиталом куда ни сунься Везде можно дело сделать С капиталом даже на окурках можно миллион нажить Взять хоть наше театральное дело Почему, например, Лентовский прогорел? Очень просто С самого начала не так дело повел Капитала нет, а он во всю Ивановскую жарит, сломя голову. Нужно сначала капиталом заручиться, а потом потихоньку да полегоньку. Нынче на частном или народном театре отлично нажить можно. Ежели ставить настоящие пьесы, по дешевой цене опустить, до публики в жилку попасть, то в первый же год сто тысяч в карман положишь. да вот не понимаешь, а я верно говорю. Тоже ведь и ты лежачий капитала любишь. Не лучше этого Шота Загвоздкина. Копит. И сама не знает для чего. Не слушаешься, не хочешь. пустил бы в оборот. Так не мыкалась бы по свету белому. Ведь для первого раза, чтобы частный театр устроить, довольно и 5000 Не так, конечно, как Лентовский, а скромно, потихоньку. Антропренер у меня уже есть. Помещение я присмотрел.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 Надоело твои бредни слушать. М-м-м, mm. так-с, конечно, пощипал, обобрал. Мы что сами даём, то помним, а что берём, того не помним. Я у тебя никогда ничего не брала. Так ли, так ли. А когда мы ещё не были известной артисткой, то на чей счёт мы жили? А кто, позвольте вас спросить, вытянул вас из нищеты и осчастливил?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 И, натыкаясь на стулья, выходит из спальни Засим доносится из передней шепот, шарканье, колош И звук запираемой двери Мардель всерьез обиделся и ушел Слава богу, ушел, думает певица Теперь спать можно И, засыпая, она думает о своем Мардель Кто он и откуда взялось это наказание Когда-то он жил в Чернигове служил там бухгалтером Как обыкновенный серенький обыватель, а не махидель, он был очень сносен. Ходил на службу, получал жалования, и все его проекты и затеи не шли дальше новой гитары, модных брюк и янтарного мундштука. Ставший же мужем знаменитости, он совсем преобразился. Певица помнит, что когда впервые она объявила ему, что поступать на сцену,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 Кто научил его одеваться по моде, причёсываться, говорить Натали вместо Наташа? «Странно», — думает певица. «Прежде, бывало, получат жалования и прячет а теперь и 100 рублей в день ему мало. Бывало, при гимназистках говорить боялся, чтоб глупости не сказать, а теперь даже с князьями фамильярничать. Дрянной человечешка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 и теперь только видит незнакомую ей актерскую физиономию. Физиономия, видевшая оголенные плечи и басы ноги артистки, с сконфужена и готова провалиться. «А рекомендую», – бормочет Никитин. «Провинциальный антрепренер безбожников». Певица вскрикивает и убегает к себе в спальню. «Вот», – говорит маридель растягиваясь на диване, «все шло как по маслу». «Милы!» Разлюбезный мой, хороший Поцелуя и объятья А как только дело коснулось до денег То, как и видите Великое дело деньги Спокойной ночи Через минуту слышится храп